«Господи, услыши молитву мою, и волк мой к Тебе да приидет, не отврати лица Твоего от меня, вот жащий день скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вот жащий день призову Тебя, скоро услыши меня, як у исчезоши, як дым дни мои, и кости моя, як у соскошися, уязвен бы их, яко трава, и исше сердце мое». Яко забых снести хлеб мой, от глаза воздыхания моего при льпе кость моя, плоти моей, Уподобився неясыти пустыни, в их, яко ночные вран на нырищи, вдех и бых, яко птица, на назде, Весь день по нашаху уми мразимой, и хвалищими о мною уся. За ней пепел яко хлеб, ядях, и питье мое плачем растворях, от лица гнева твоего и ярости твоя, яко вознес, не извергл мяси, дни мои, яко сень, уклонишася, и аз, яко сеня исхох, Ты же, Господи, во век и память Твоя, в роды, Ты воскрес, ущедришь изи она. Яко время ущедрить Его, яко приде время, яко благоволише раби твои камени, Его и персти его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы твоя, яко созиждет Господь Сиона и явится во славе своей, презре на молитву смиренных и молений их. Да напишатся сие в родын, и люди зиждими восхвалят Господа. Як у с высоты святые своя, Господь с небесе на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сына умершленных. Возвестите всего не имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме. Негда собрайтесь людям вкупе и царем, и Господи ви. Отвещай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести меня, Не возведи в преполовение дней моих, вроде родов лето Твоя. В начале Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твою суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся я к Ириза обетшаю, я к одежду свеешь я изменяться».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 Избавляющего от исцеления живот Твой, Венчающего Тебя милостью и щедротами, Исполняющего во благих желания Твое, Обновиться я, корля, юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, Сказа пути Своя Моисееве, Сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много многомилостив, Не до конца прогневается, не же вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. якобы по высоте небесни от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоц от запад, удалил есть от нас беззаконие наше». Яко же щедрит отец сыны, ущедрит Господь, боящихся Его, Яко то позна создание наше помену, Яко персть есть мы, Человек яко трава в книгу, Яко цвет сильный, Так вот Яко дух пройде в нем и не будет и не познает к тому место своего, Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, И правда Его на сыне, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповедей Его Я, Господь на небесе готов престол свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его, услышите глаз словес Его. Благословите, Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите, Господа, вся дела Его,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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присный и во веке веков ми. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился и зело, В исповедании велилепута облекался и си. Одеяйся светом, я коризую, Простирай небо, я кожу, Покрывай водами при высприне своя, Полагай облаки на восхождение свое, Ходяй на крылу ветреню. Творяй, ангелы, своя духи и слуги, своя пламень огненный. Основай землю на твердии, не преклониться век века. Бездная кориза, одеяния, на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся. Восходят горы и не сходят в поля вместо же основал Исиин. Предел положил, и его же не прейдут, ниже обратятся, и землю. Посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильные, ждут, а жажду свою. на птицы небесные привитают, посреди камень не дадят глаз. Напояй горы от превыспреник своих, от плододел твоих насытится земля. Розябай траву скотом и злак на службу человеком извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человеку, мастит и лице еле, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливансти, их же еси насадил. Там у птицы гнездятся и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие, леньем камень прибежище зайцам. Сотворил я с луну во времена, солнце позна запад свой, положил и сетьму, и бысь ночь, ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкаешь и восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшись и в ложах своих лягут, и человек на дело свое на делание свое до вечера». Яко возвеличишься, дела Твои, Господи, вся премудростью сотворила Иси. Исполнися, земля, твари Твоя, все море великое и пространное, там о гаде их же не числа, животное малое с великими, там корабли приплаваю, зми Его же создал, и ругатись ему. Всяк Тебе чаю дать и пищу им во благо время, давжу Тебе им соберу, отвершу Тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же Тебе лице возметутся, отымиши и дух их и исчезнут, и в перст Свою возвратятся, послеши духа Твоего и созиждутся, и обновишь и лице земли. Будет слава Господнего веки возвеселится Господь о делях Своих. Презирай на землю и творяю трястися, прикасайся горам и дымятся». Воспою, Господи, Ви в животе мое, пою Богу моему донде же есть да усладится Ему беседа моя, аз же возвеселюся, о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им. Благослови, душе моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков. Аминь.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 Той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, во вовек завет свой, слово ежезаповеда в тысячи родов, завещал Аврааму и клятву свою Исаак, и поставя Якову повеление Израилю в завет вечен глаголя, Тебе дам землю Хананю, уже достояние Вашего, быть им малым числом, Малейшим и пришельцем в ней, И придушт от языка в язык и от царствия в люди ины. Не остави человека обидеть их, и обличь о них цари, Не прикасайтесь помазанным моим, И во пророцах моих не лукавнуйте, И призва глад на землю всякое утверждение хлебной сотры, посла пред ними человека, в раба продан бы с Иосиф, смирившего окова Его, железо пройде душа Его, донде же приди Слово Его, Слово Господне разжей Его. Посла, Царь, разреши Его, князь людей остави Его, постави Его, Господина, дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказать и князя Его, яко себе, И старцы Его умудрите, и в Ниде Израиль, в Египет, и Аков в землю Хамову, и возрасти люди своя зелое и укрепи апачи враговых, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лезь, сотворите в рабех Его. посла и се рабасу Его, ароны Его избра себе, положи в них словеса знаменей своих. И чудес Твоих земли хамове, Посла му и помрачи, яко при огорчиша словеса его, Приложи воды в крови из моря рыбы их, Во земля их жабами, в сокровищницах царей их, Плечей придуши, песи и мухи, Из во вся пределы их, Положи дожди, грады, огонь, попаляешь в земли их. И порази винограды их, и смоквы их, и затры всякое древо пределы, и речей и придуша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоше всякую траву на землих, и поедоша всяк плод землих, и порази всякого первенца в землих, Начаток всякого труда их, и я с сребром и златом, и небе в коленах их боляй. «Возвеселись Египет во исхождении яко нападе страх их наня, распростре облак покровом, и огни же просветите им ночью, просише и крастили, и хлеба небесного насытия, разверзя камень и потекоша воды, потекоша безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему» изведя люди своя в радости, избранная своя в веселье, и дадя им страны язык и труды людей наследоваша, якода сохранят оправдание Его и законы Его взыщу, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Яку и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присной и во веки веков Аминь. «Яко блудница, припаду идти, да приму оставление, и вместо мира слезы от сердца приношути Христе Боже, да яко он и ущедришь имя спасе, и подаси очищение грехов, яко он и ти, избави мя от темения дел моих». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Почто не помышляешь и душе моя смерти, Почто не обращаешь прочее ко исправлению, Прежде трубы и на суде, Тогда есть время покаяния, Прими во уме мытаря и блудницу зовущая, Согреших ты, Господи, помилуй мя, И ныне и присно, и веки веков, аминь,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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим тебя Господи Боже, спасений наших, яко вся творишь Его благодеяние жизни наше, яко упокоилась и нас в пришедшем ночном времени, и воздвиглась и нас от ложей наших, и и нас поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе, петь и разумно, и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зреть и Спасителю, и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее. Услыши, Убо и помилуй, благоутробни нас, Сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими, я же, по силе наше благодарение, дашь нам благодать и силу во утверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. якоч что помолимся, як уже подобает невемы, а не Ты, Господи, Духом Твоим святым наста Аще же, что со грешихом даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще во беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты, си един свят, помощник крепкий, защититель жизни наше, И тебя благослови во все веки. Аминь.